убеждённый во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, которые стрикатали во весь голос, словно меня там не было. Где странное и безжалостное зеркало на четырёхугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля, пустым местом, которое являлось там неожиданностью. Где моё сознание часами сиесь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху её гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжёлых ночей, между тем, как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряжённым слухом, задыхаясь от тяжёлого запаха, с бьющимся сердцем